1997 год. Костя не был уверен, что поступает правильно, но других вариантов у него просто не осталось. Он чувствовал, что не справится один, ему нужен был союзник, заинтересованный в успехе не меньше, чем он. Солодов был удивлен их новой встрече, никогда еще они не пересекались так часто. Надо же, Как твоя жена смотрит на то, что ты в колонии проводишь больше времени, чем с ней? В ответ Костя лишь поморщился. Вспоминать про Таню ему не хотелось. Он старался уйти с головой в расследование еще и потому, что ему нужно было как можно меньше времени проводить дома. Однако нагружать Солодова своими проблемами он не собирался. Он молча положил на стол расселявший их конверт. Я подтолкнул его к заключенному. Естественно, такие вольности в колонии не приветствовались, но там, за этими стенами, бизнес Кости уже достиг нужного уровня, чтобы он смог позволить себе определенные поблажки. Растерянный Валера взял конверт, достал оттуда фотографии и просто застыл. Костя ничего не говорил ему, не спрашивал. Он ведь знал, что на тех снимках догадывался, какое влияние они окажут. Медленно, словно во сне, Солодов начал перекладывать фотографии в стопки, одно за другой, и на них он видел, как росла далекая, неизвестная ему маленькая девочка. Забавная куколка сверток у дверей роддома. Первые шаги по высокой зеленой траве, нарядное розовое платье, перемазанное грязью и пылью. Девочка не хотела быть принцессой. Девочка хотела лазить по холмам. Дмитрий Лисов сдержал свое слово. Когда он понял, что Костя готов выдерживать назначенные им расстояния, он сам стал присылать фотографии, и теперь их скопилось много, очень много, как раз достаточно. "Кто это?" еле слышно произнес Валера. "Ты знаешь, вы похожи. Лена, естественно, Почему ты не сказал мне? Солодов наконец поднял на него взгляд, и в его глазах плескался такой гнев, что кости стало не по себе. Чувствовалось, что Валере хотелось сброситься вперед и если не придушить собеседника, то хотя бы дать ему в челюсть от души. И то, что он этого не сделал, лишь доказывало, как мало сил у него осталось. Но если его тело было ослаблено, то взгляд вновь горел тем огнем, который вспыхнул еще в молодости и теперь вернулся. Так почему? повторил Солодов. Я не был уверен, что это не навредит тебе. Серьёзно? Это мне навредит? Не сырые стены, не неадекваты, которые тут сидят и работают. А это там всё сложно, Вал, её воспитывает дед, он не хочет идти на контакт. Но Валера только рассмеялся. Ты цепляешься к мелочам и забываешь о главном. Она есть, она существует. Думаешь, хоть что-то может быть для меня важнее, чем это? Оставь мне ее фотографии, прошу. Конечно, кивнул Костя. Это не вернет мне все, что я уже пропустил, но я хотя бы увижу, что у меня могло быть. Я не ради этого решился рассказать о ней. Я знаю. Ты не можешь сам просить о пересмотре дела, но я могу. Ты всегда был хитрой лисицей, Костя, всегда мог добиться своего. Да, И раз я на этот раз на твоей стороне, я добьюсь твоего освобождения. Что ж, поздравляю, хмыкнул Валера. Теперь я и правда не готов сидеть тут весь срок. Когда я выйду, она уже школу, пожалуй, закончит. Она будет совсем взрослой. Так не годится. Меня ты победил. Теперь посмотрим сможешь ли ты победить систему